Выйдешь, часика это в четыре, дым коромыслом, рысаки, садкомы, непманы, комиссары, не дать не взять, как до войны, при царе. Вот она рабочая власть. Комуны-то и не пахнет. В гору халуй пошел, живут, а мы, сиволапые, рыжики в лесу собираем. Эх, Егоров морщит седые брови. Помалкивал бы в тряпочку Федя, соблазн.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 И люди живут по-людски. По-людски девиц на роль ройсах возят. Я спрашиваю себя, семя мы или только навоз? 28 июля. Иван Лукич Казначей. Он пересчитал сегодня фунты и говорит мрачно. Вот мерзавцы, украли. Много, 350 фунтов. Домашний вор, худший вор.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 Своё взял господин полковник. Своё? Так точно, свое. Повесить. Егоров и Федя подходят к нему. По-прежнему моросит надоедливый дождь.